того на другой день пойду. Ну что же, и пойду. Будто уж я не могу теперь зайти». По этой же причине он так усердно начинает хлопотать о раздавленном мармеладове и сближается с его осиротевшим семейством, особенно с Соней. Второе обстоятельство, по которому Раскольников очутился среди людей живых и имеющих близкие к нему отношения, заключается в приезде его семейства в Петербург. То письмо, которое было последним толчком к убийству, содержало в себе известие, что мать и сестра Раскольникова должны явиться в Петербург, где сестра и пожертвует собою, вышедшая за Лужино. Таким образом, Раскольников, бывший до тех пор одиноким и удалявшийся от людей, теперь и волею, и неволею окружен людьми, с которыми связан всего ближе. Читатель чувствует, что если бы эти люди были около Раскольникова прежде, то он никогда бы не совершил преступление. Теперь же, когда преступление совершено, эти люди дают повод к пробуждению в душе преступника всевозможных мук, вызываемых прикосновением жизни к душе, извратившей себя и коснеющей в своем извращении. Таково весьма простое, но вместе очень правильное и искусное построение романа.